Владимир был озадачен таким поворотом разговора, обдумывая услышанное, Судейкин выдержал паузу. Потом закурил, предложив папиросу Владимиру. Тот отказался, хотя курить ему очень хотелось, боялся какого-нибудь подвоха со стороны этого жандармского подполковника. Ну, так как, договорились, молодой человек? — Я хотел бы уточнить, что вы, господин подполковник, понимаете под неправильными шагами таких молодых, как я? — спросил Владимир. — Под этим я подразумеваю прежде всего противоправительственную деятельность, за которую установлена уголовная ответственность, если изволите, — пояснил Судейкин скрывая раздражение от этого осторожного Дегаева-младшего. «Как же я могу предупредить этих неправильные шаги?» задал вопрос Владимир. «Добрым, предостерегающим, дружеским словом», приветливо улыбнулся Судейкин. «Согласны?» «Как?» — воскликнул с негодованием юноша. — Вы хотите из меня сделать шпиона? Кто дал вам право предлагать мне такое? — крикнул Владимир, выходя из себя. — Ну, зачем же сердиться? — улыбнулся Георгий Порфеевич. — Вы напрасно подумали, что я назначаю вас на роль шпиона. — Я не решился бы на это из уважения к вашей семье. Убежден, что вы слишком благородны для такой роли. То, что я предлагаю вам, заключается в следующем. Правительство желает мира со всеми, даже с революционерами. Оно готовит широкие реформы. Нужно, чтобы революционеры не препятствовали деятельности правительства. И помните... Ни одного предательства, ни одной выдачи я от вас не требую. Разве это аморально или притит вашим принципам? Спросил он Владимира. Нет. Моим принципам это не прикид, господин подполковник. Я согласен. Ответил Владимир, думая лишь о том, как бы побыстрее закончить неприятные ему разговоры и вырваться на свободу. "Рад, что вы меня поняли. До скорой встречи в таком случае", сказал Судейкин и крепко пожал руку Бегаеву младшему. На следующий день Владимира освободили из дома предварительного заключения. Уголовное дело в отношении него Было прекращено. Братья Дигаевы и Грачевский. Владимир рассказал брату о своем разговоре с Судейкиным и написанном обязательстве. Это сильно встревожило Сергея Петровича, они вместе отправились к Грачевскому. Тот внимательно выслушал рассказ Владимира о клеточникове ты, надеюсь, слышал. Спросил Грачевский владимира «Да, слышал». Грачевский посмотрел на Дигаева старшего «Ты понимаешь, что я хочу предложить?» «Нет». «Я вот подумал, представляется случай проникнуть в логово политического сыска, как когда ты это сделал Клеточников», — пояснил Грачевский. «Ты, Володя, готов к этому?» Тот, выжидающий, посмотрел на брата. Он не знал, как ему ответить на это неожиданное предложение. «Что для этого нужно?» – спросил Сергей Петрович. «Владимиру следует пойти к Судейкину и дать ему согласие на мнимое сотрудничество», – пояснил Грачевский. «Работать против нас – так я понял тебя. Выдавать наших товарищей по партии – так?» горячился Сергей Петрович. Нет, ты все неправильно понимаешь. Володя должен работать на судей но под нашим контролем и с нашего ведома.